Глава двадцать первая. Хочу, чтобы ты знала, мы сделали графу предложение, от которого невозможно отказаться. Заслышав знакомую вкрадчивую интонацию, Мора подскочила на месте. Сердце ее упало. у и л д е р а х е м здесь. Осторожно, чтобы не разбудить детей, она повернула голову, с и л и с ь р а с с м о т р е т ь в тусклом свете комнаты человека, которому принадлежал этот голос. Сесилия и Уильям спали под для нее изнуренное выпавшими на их долю суровыми испытаниями страхом. Мора мягко высвободилась из их объятий и поднялась на ноги, пытаясь не показывать, как сильно напугана. Все оказалось гораздо хуже, чем она предполагала. Она была во всем не права. Не дядя разыскивал ее, а у и л д е р х э м Как вы можете, дети ни в чем не виноваты, произнесла она, скрещивая руки на груди и занимая оборонительную позицию. Уверен, тебе уже все сегодня объяснили. С притворным спокойствием произнес барон. Они являются гарантией того, что ты никуда не сбежишь. Я же знаю тебя, Мора. Ты никогда их не оставишь. Я был удивлен, когда ты о п и т р и л а меня. Я и представить не мог, что ты способна бросить свою семью, забыв о долге чести. Ты очень меня этим огорчила. Он обошел вокруг нее. На его губах играла зловещая ухмылка. Я строил такие планы на тебя, на нас. Твоя тетя Мэри место себе не находит от беспокойства. Она даже слегла. Она то думала, что ей предстоит организовывать свадебный прием для дорогой племянницы, которая сделает блестящую партию, а на деле оказалось, что племянница сбежала, забыв и о тете, и о своих маленьких двоюродных братьях. Мора проявил а твердость. Я не позволю вам внушить мне чувство вины, заставить вернуться назад. Я не выйду за вас замуж. Возможно, у тебя не будет другого выбора. Вы не можете меня похитить. Заслышав эти слова, Уилдерхем рассмеялся. Это ты называешь похищением? Широким жестом руки он о б в е л элегантный гостиничный номер. Во-первых, у меня есть бумаги, подтверждающие характер наших отношений. Никто не может похитить собственную жену. Во-вторых, похитители не привозят людей в дорогие отели с первоклассной обстановкой. Они прячут свои жертвы в мрачные коттеджи в лесной г л у ш и чтобы никто не смог их найти. Он покачал головой, высмеивая ее слова. Боюсь, твоей истории никто не поверит. Вы послали в мой дом людей с пистолетами. Нас увели насильно. Чему имеются свидетели? Слуга был ранен. По крайней мере один. Это беззаботное замечание испугало Мору. Если он столь б е с с е р д е ч н о относится к стрельбе, кто знает, на что еще осмелится и г л а з о внемергнув. Жестокость у и л д е р х а м а не знает границ. Твой граф вел себя сегодня особенно впечатляюще. Он неспешно провел пальцем вниз по корсажу ее платья и засмеялся, и почувствовав, как она напряглась. Со временем ты привыкнешь к моим ласкам, и они начнут тебе нравиться, дорогая. м о р е показалось, что в о рту у нее скопилась желчь. Она никогда себя не простит, если Риардан ранен. Не волнуйся, дорогая, пророкотал Уилдерхем. С Чатомом все в порядке. Пока. Я рассказал ему о том, какая ты соблазнительница, постоянно завлекающая мужчин, а также о том, что ты не имела права связывать себя какими-либо обязательствами с ним, так как обещана другому. Тут он замолчал, чтобы демонстративно смахнуть со своего рукава соринку. Как мне кажется, ему было неприятно узнать, что Колфилд вовсе не твое настоящее имя. Он понятия об этом не имел. Барон п р и ц е п у л языком. Секрет ты до добра не доведут, Мора. Как бы то ни было, я сделал ему деловое предложение. Должно быть, в эту самую минуту он как раз читает его. Очень скоро дети снова окажутся дома. Или нет? Тебе решать. Что за предложение? – спросила Мора, которую б и л а нервная дрожь. От близости Вилдерхема мороз продирал по коже. Предложение о том, чтобы он оставил любые п р и т я з а н и я на тебя в обмен на возвращение детей, а ты, разумеется, соглашаешься выйти за меня замуж. Детишки могли бы спать сегодняшнюю ночь в своих кроватках, а все произошедшее было бы не более чем дурными воспоминаниями, если бы гувернантка вела себя порядочно и держала бы слово. Он покачал головой. Всего этого можно было бы избежать мора, если бы ты делала, что тебе говорят. Ты беспокоишься за детей? Вини во всем только себя, да, да, это твоя вина, и не д у м а й что граф считает по-другому. Уилдерхем подался вперед, будто собираясь раскрыть важный секрет. Мора почувствовала на щеке его д ы х а н и е Даже не надейся, что он изменит свое мнение, Мора. Ты выставила его сегодня дураком на слушании, своими лживыми заверениями лишь упрочила п р и т я з а н и е Вейла, который намерен доказать, что граф полностью соответствует своей репутации. Если у него отнимут детей, в этом тоже будешь виновата только ты. А если я не соглашусь на ваши условия, тогда я пошлю детей в работный дом или сиротский приют. Уверен, Чатам их в конечном итоге найдет, но тебе он за это спасибо точно не скажет. Я вас ненавижу, с чувством молвил Мора. В действительности ты ненавидишь саму себя. Я же являюсь всего лишь удачной целью, на которую ты можешь обрушить свой гнев. е л е й н ы м голоском прошептал барон, проводя своей скользкой ладонью по ее щеке. Заметив, что она морщится от этого прикосновения, он на мгновение остановился и изобразив притворное беспокойство: "Дорогая моя, уж не думаешь ли ты, что граф искренне влюблен в тебя? Неужели ты и в самом деле считаешь, что он испытывает к тебе чувства, а не рассматривает лишь в качестве быстрого решения своих проблем? Что ж, все это очень скоро закончится." А пока оставляю тебя наедине с твоими мыслями. Итак, свобода детей в обмен на ее собственную. Мора дождалась, когда Уилдерхем покинет комнату, и лишь тогда дала волю слезам. Барон ошибается, иначе и быть не может. Риордан придет за ней. Риордан никогда не согласится на подобную сделку. Риордан любит ее, он почти в этом признался. Почти. Слова Уилдерхема не шли у нее из головы. Возможно, Риардан в самом деле сказал бы что угодно, только чтобы заполучить желаемое. Возможно, она и в самом деле была слепа, закрывала глаза на реальное положение дел. Риардан как никак был известным повесой и преуспевшим в искусстве соблазнения. Она ведь знала об этом с самого начала, предостерегала себя, опасаясь п а с т ь жертвой его чар. Но предпочла игнорировать очевидные признаки, к чему это привело. Ее похитили. более того, она оказалась на грани вступления в брак с самым отъявленным негодяем, который намеревался превратить ее жизнь в сущий кошмар. Ее единственная надежда на спасение Риордан, мужчина, который наверняка сейчас пытается решить для себя, стоит ли ей доверять, достойна ли она этого, мужчина, предложивший ей выйти за него замуж, но не признававшийся в любви. Разум Моры отказывался ей подчиняться. Единственный человек, на которого она могла положиться, она сама. Она должна завершить это приключение так же, как и начала, в одиночку. Единственная сделка, которой она могла доверять, сделка с самой собой. Раз д о спасения детей нужно отдаться у и л д е р х э м у именно так она и поступит. У меня новости, м э р и к вбежал в гостиную, размахивая листом бумаги. Миссис п е н д е р г а с т оказалась очень великодушной дамой. Все в ы ж и д а ю щ и е в о з р и л и с ь на него. Казалось, он отсутствовал целую вечность. Мерик передал к л о ч о к бумаги Риордану. В агентство приходил мужчина, задававший много вопросов. Это был Уилдерхэм. Она сожалеет о том, что ему все рассказала, но уверяет, что он угрожал ей ножом. Ты ее утешил, поддразнил Алекс. Я превзошел сам себя. Похвастался Мерик и снова посерьезнее продолжил. Это объясняет, как барон нашел Мору, но не объясняет, куда он ее увез. Риордан был не склонен разделять восторг друга, так как не был уверен, что эти сведения являются полезными. Зато объясняет, кто ему помогает, в мешался Эш. А это может оказаться важным. Нам следует начать расследование с определенных мест, где нанимают людей такого рода. Возможно, кто-то что-то о нем слышал. м э р и к покачал головой. Сомневаюсь в том, что он нанял кого-то в Лондоне. Миссис Пендергаст сказала, что у помощника у и л д е р х э м а акцент выход с а севера. Он кивнул в сторону Риордана. Эксетер. А это означает, что Уилдерхэм действует тайно. Значит, он не очень уверен в законности своих притязаний. В противном случае он пустил бы по следу Мора еще и с б о у с т р и т Уверен, он не прячет ее в каком-то тайном месте, о ней ему просто неизвестно. Значит, он держит ее у всех на виду. Предположил Риордан. Очень возможно. Так его действия менее всего напоминают похищение, сказал Эш. Как вы думаете, где бы мог остановиться Уилдерхэм, если у него особняк в городе? Все равно, что искать иголку в стоге сена, вздохнула Алекс. Он мог арендовать особняк или комнату или поселиться в гостинице, как в самом Лондоне, так и где-нибудь неподалеку. Возможности всегда можно ограничить, если хорошо знаешь человека. Задумчиво произнес Эш, поворачиваясь к Риордану. И что подсказывают тебе твои дедуктивные способности? Ты единственный из нас, кто его видел. Как по твоему, относится ли он к тому типу людей, кто будет прозябать в дешевом гостиничном номере в пригороде Лондона? Риордан подумал о том, что находясь в обществе дамы, было очень просто играть предсказателя судьбы и угадывать ее увлечения, ездит ли она верхом и насколько уверенно держится в седле. Но сейчас все было по-иному. Сегодня разум р и о р д а н а наводнили тревога и сомнения. Что будет, если его догадка окажется неверной? Это будет стоить им времени, потраченного на погоню за призраками. Не уверен, что это хорошая идея, протянул он. Эш, мои способности к дедукции не более чем салонный трюк. Он бы не стал подвергать будущее моры такой опасности. Нет, они стоят большего, и тебе об этом отлично известно. Не сдавался, Эш. К тому же ничего другого у нас в данный момент нет, поэтому попытаться все же стоит. Эш поднялся и попросил лакея принести письменные принадлежности. Просто сообщай нам все, что тебе известно, а я буду записывать. Вместе мы сумеем извлечь из этого пользу. Риордан последовал совету друга. Прежде всего он написал одежду барона, пошитую у хорошего портного, упомянул подстриженные у с и к и хорошие зубы и отполированные ногти. Такая внешность характерна для мужчины тщательно за собой следящего. Затем перешел к описанию личных вещей барона: ротанговая трость в кармане жилета, часы на цепочке с многочисленными золотыми брелоками, начищенные до блеска ботинки, булавка для галстука с рубиновой головкой. Острый взгляд Риордана отметил и то, чего не увидели бы ни чьи другие, даже самые проницательные глаза. У Уилдерхема н а ч а л о обрисовываться едва заметная, пока брюшко искусно скрытая под жилетом и сюртуком. Да, Риордан не упустил ни единой мелочи в облике мужчины, угрожающего моря. Уилдерхем не показался мне человеком, который бы охотно и легко расстался с привычными удобствами. Наконец под ы т о ж и л Риордан, испытывая усталость от постоянной необходимости напрягать память. Также я не отнес бы его к категории людей, кто во время путешествия может обойтись без комфорта. Если только это не притворство, не трюк, призванный убедить другие, что у него определенный вес в обществе. Такую вероятность тоже не стоит исключать. Вмешался Эш. Не тот случай, с жаром возразил Лердан. Все в нем идеально. Мужчины, которые притворяются, что имеют положение в обществе, не обращают внимания на мелкие детали вроде состояния собственных ногтей или блеска ботинок. Как, например, Абернати, негромко произнесла Алекс. Упоминать это имя в их компании было непринято. Он был тем самым мужчиной, который, притворяясь настоящим джентльменом, пытался обманом жениться на Алекс. Теперь мне совершенно очевидно, что он никогда не был тем человеком, за кого себя выдавал. Но нас всех ввел в заблуждение его дом и манера д е в а т ь с я в целом. А на мелочь он внимания не обращал, и мы тоже о них забыли, хотя не следовало бы. Риордан согласно кивнул. у и л д е р х е м а едва ли можно назвать мошенником, когда речь идет о комфорте. Он точно знает, что ему нравится. В таком случае нам стоит исключить из списка гостиницы и постоялые дворы на окраине города, сказала Геневра, делая пометку в своем списке. Итак, остаются городские особняки, аренда комнат и гостиницы. Аренду особняка или комнат также исключаем, предложил м э р и к Он не располагал временем, чтобы сделать подобного рода распоряжения. А найти особняк в разгар сезона, да еще и за короткое время, не так-то просто. Значит, остаются гостиницы. В голову сразу приходят Бернерс или Грилон, как наиболее очевидные варианты для человека его типа. Выдвинул предположение м э р р и к Мы с Алекс и сами останавливались в Бернерс, когда приезжали в город. Риард а н к и в н у л Мнениям друзей можно доверять. м э р р и к с а Алекс счастливо жили в своем особняке в Хивер и не стремились обзаводиться жильем в Лондоне, поэтому о б о т т л я х им было известно многое. Можем отправиться туда прямо сейчас. Эш поднялся на ноги. Дамы, а вас я попрошу подождать здесь. Когда мы вернемся, занятий для вас будет предостаточно, например, утешать детей. Если, конечно, вы не хотите отправиться по домам к своим собственным детям. Он вопросительно посмотрел на Геневру. Мы привезли малышку с собой, а прошло уже несколько часов, пояснил он. Разумеется, туманно отозвался Риардан, не желая смущать Геневру откровенным комментариям на этот счет. Он считал желание самой н я ч а т ь ребенка вольнодумством с ее стороны. С ней все будет хорошо, заверила Эша Геневра. Да и ваш поход не займет много времени. Мы подождем здесь. Риардан слабо улыбнулся. В словах Геневры раскрывалось предупреждение. После операции по в ы в о з е в а н и ю воспитанников р и о р д а н а и гувернантки мужчинам надлежало немедленно вернуться домой, нигде не задерживаясь. В б е р н е р с е их ждала неудача. э к т о н Хамфрис в списке постояльцев не значился. В голове р и о р д а н а промелькнула мысль о том, что Уилдерхам мог использовать вымышленное имя, но он отказался от нее как маловероятной. Потребуется связываться с ним, а вымышленное имя может привести к ненужным осложнениям. Мэри к о б о д р я ю щ е похлопал его по плечу. Есть и другие гостиницы, мы их найдем. В половине девятого вечера в Гриллоне было многолюдно. Холл переполнен хорошо одетыми людьми, спешащими на в е ч е р н и е увеселительное мероприятие. Риардан нетерпеливо ждал ответа у стойки регистрации. Я ищу барона Уилдерхема, сообщил о н к л е р к у в очках, который явно устал от ц а р я щ е г о вокруг оживления. Могу я поинтересоваться по какому вопросу? Не в наших правилах разглашать информацию о своих гостях. Это замечание было сделано для того, чтобы обескуражить, но оно замело противоположный эффект. Риардан счел его обнадеживающим. У меня к нему дело. Ровным голосом ответил Риардан. В половине девятого вечера недоверчиво воскликнул клерк. Риардан заметил, как у него из-за плеча показалась рука, и на прилавок упала сверкающая монета достоинством в гинею. Это дела д ж е н т л ь м е н о в к к р а ч и в а й голос Эша не сулил ничего хорошего. Да, сэр. Клерк натужно сглотнул и спрятал монету, номинал которой равнялся его трехнедельному ж а л о в а н и ю Не в силах противиться столь ливескому аргументу, он, сверившись с записями в книге, сообщил, в каком номере тот остановился. Барон занимает апартаменты на третьем этаже, номер 329. Когда они поднимались по лестнице, Риардан почувствовал, как от предвкушения у него кровь скипает в жилах. Запомните. Что с Уилдерхемом я разберусь лично, напутствовал он Эша и Мерика. Кроме того, в случае опасности вам не нужно лезть на рожон. в а ш и ж е н ы меня за это не п р о с т я т Последняя фраза была произнесена шутливым тоном, но в действительности Риордан не был уверен в том, что их ждет в номере барона. Неизвестно, насколько далеко отстаивание собственных интересов может зайти человек, который хочет силой жениться на женщине и нанимает головорезов, стреляющих в слуг ради развлечения. И единственное, в чем сомневаться не приходилось. Барон не с д а с т с я без боя. Наконец они подошли к двери апартаментов. Подняв трость, Риардан постучал. Кто там? Раздался грубый мужской голос. Обслуживание номеров, ответил Риардан. Дверь чуть-чуть приоткрыли, и в щелочке показалось мужское лицо. В чем д е л о Мы ничего не заказывали из кухни. И попытался захлопнуть дверь, но Риардан помешал ему, просунув щель ногу. Я знаю, сухмылкой заявил он. Толчком распахивая дверь и врываясь внутрь для влюбленного графа поистине не существует преград.